Часть одиннадцатая. Скорбные песни. Прольем же слезы, дабы земля посолонела от нашего горя, И спустим же плач, да дабы отец сверху услышал наши печали. Вырвем же волосы, дабы боль наша дошла до окутанного саваном Модрана, И матерь снизу заберет все, что нам дорого, В свои жаркие объятия сохранив навечно. Песня четырнадцатая из книги Плачей. Глава 35. Путники остановились на привал посреди туманного леса. Никс бережно положила безжизненное тело Башалии на тонкое одеяло. «Мой маленький брат». Опустившись на колени, на толстый пол, окопавший листвы, девушка раздвинула шерсть, открывая крохотную сморщенную мордочку, изящные ноздри, мягкие тонкие ушки. Она несла на руках умирающую летучую мышь полтора дня. Баашали оказался таким легким, будто кости его были пустотелые или же осенены какой-то магикой, превратившей их в воздух. А может быть, жизнь уже покинула его, оставив после себя лишь эту невесомую оболочку? Склонившись ниже, Никса заметила едва заметное трепетание тонких словно лепестки цветка ноздрей. Баашали был еще жив, что разбило девушке сердце и в то же время раздуло уголек надежды в голову, она поймала на себе озабоченный взгляд Фрелли. Алхимик сделал все возможное. Он осторожно выдернул ядовитые шипы из тонкой шеи летучей мыши и вырвал зазубренное жало из-под крыла. Затем Алхимик смазал раны бальзамом из лечебных трав, однако чудо он не обещал. «Будем надеяться на то, что у мирских летучих мышей есть какая-то естественная защита от ядовизглявок», — сказал Фрелль. Джейс опустился на корточке рядом с Никс. В его убитом горе лице отражалось, как в зеркале, всё то, что она чувствовала. «Есть какие-нибудь признаки того, что он идёт на поправку?» «Никаких», — покачав головой, простонала девушка. Канто стоял в некотором отдалении, сжимая в руке лук. Он изготовил несколько примитивных стрел из заострённых веток, использовав в качестве оперения листья и подобранные земли перья. Этому искусству он научился у своего наставника, бывшего зверобоем как раз в этих густых лесах. Даже Джейс смастерил копье из длинной прочной палки, сейчас оно лежало рядом с ним. Пока что путники не встречали никаких серьезных опасностей в этих туманных лесах, где, по слухам, обитали пантеры и облачные тайгры. В первую ночь они развели костер, чтобы защититься от хищников, и тем не менее грозное рычание и вой предупреждали о том, что враги где-то поблизости. Впрочем, единственным крупным животным, которого они встретили, был кабан с витыми клыками, выбежавши на тропинку перед ними. Но кабан убежал, услышав крик Джейса, в котором было больше страха, чем угрозы. канта предложил не слишком приятное объяснение тому, что эта часть перехода пока что совершалась в безопасных встреч. «Быть может, звери знают, что нужно держаться подальше от этого уголка при облаче, опасаясь того, что осталось у нас позади». При этом он многозначительно посмотрел на несчастного башалию Никс на руках. Та сглотнула комок горя, и осталось одно отчаяние. К ней подошел Фрель. Девушка закрыла глаза, предвидя то, что он собирается сказать. Она крепче прижала к груди Башалию. «Никс!» — алхимик опустился на корточки рядом с ней. Со времени нападения на него прошло уже почти двое суток. К этому моменту отложенные в его теле личинки должны вылупиться. Нужно понимать, что вызванный действием яда сон не спасет его от мучительной смерти. Никс также это понимала. Сегодня утром Фрель ущипунул тонкую кожицу между телом Башали и крылом. Летучая мышь не шелохнулась, однако дыхание ее участилось словно она ощутила это прикосновение. «То, что последует дальше, будет просто невыносимо болезненным», — предупредил алхимик. «Нет милосердия в том, чтобы поддерживать жизнь твоего брата, если мы не можем ему помочь». «Понимаю», — прошептала девушка. Как бы ни хотелось ей опровергнуть слова Фреля, Она подозревала, что и так уже ждала слишком долго. Она никому не сказала, однако дыхание Башалии стало сдавленным, словно худшее уже началось. Никс перевела взгляд на голову своего брата размером не больше ее кулака. Она явственно представила себе, как эти самые глаза, теперь истекленевшие, смотрели на нее из уютного тепла любящих крыльев. Она и так уже потеряла слишком много. Ее приемного отца нет живых, старшие братья пропали. Даже расставание с Ворчином оставило у нее в сердце кровоточащую рану, которая никак не заживала. И теперь вот это. Девушка боялась, что не переживет. Шагнув к ней, канта достал из ножа на поясе кинжал. «Позволь избавить тебя от тяжкого бремени!» Сквозь отчаяние прорвался гнев. «Он не бремя!» — резко произнесла Никс. «Никакое не бремя!» Она содрогнулась, всхлипнув и тотчас же пожалел о своих словах, сознавая, что принц лишь хотел проявить доброту, но у нее не было сил просить прощения. Ей потребовалось собрать остатки сил, чтобы протянуть руку Канте. «Я сделаю это сама!» Принц колебался. У Никс затряслась рука. Она смотрела на Канте, но взор ее застилали слезы. Кивнув, принц вложил кинжал ей в руку. Девушка крепко обвела рукоятку пальцами, приковывая свою волю к острой стали. Я, «Я, бы хотела сделать это одна», — прошептала она. Остальные не стали возражать и отступили в сторону. Сочувственно прикоснувшись к плечу Никс, Джейс удалился последним. Собравшись с духом, девушка бережно опустила одеяло на поло копавшей листвы. Она откинула края, открывая сложенные крылья, обнимающие крохотное тельце. Бааш-Алея откинул голову назад, подставляя свое горло, словно прося Никс о помощи. Горячие слезы упали на густую шерсть на груди ее маленького брата. Девушка стиснула кинжал, неуверенная в том, что действительно сможет это сделать, но у нее перед глазами появился образ карликового оленя, сотрясающегося в страшных судорогах. Она вспомнила свои собственные слова, произнесенные в то мгновение, когда филосозавры подверглись нападению. «Ни одно живое существо не заслуживает такой ужасной участи». Никс бережно погладила пальцем бархатистую шерстку на шее у Башалии. «Особенно ты». Она вспомнила, как довольно урчал от ее ласковых прикосновений ее маленький брат, когда они лежали рядом в волокуше Девушка представила лезвие кинжала к горлу летучей мыши и заколебалась. Ей вспомнилось, как Фрель ущипнул ее брата за крыло. «Ты по-прежнему чувствуешь боль, значит, ты почувствуешь то, что я собираюсь сделать». У Никс задрожала рука. Она понимала, что быструю уколу лучше мучительной агонии, но ей не хотелось причинять Баашалии даже это. Сколько раз спасал ее маленький брат. Может быть, многократно больше, чем было ей известно. Девушка опустила голову. У нее затряслись плечи. Она ощутила подступающие к глазам слезы, и с горла у нее вырвался тихий стон. Сорвавшись с ее уст, этот стон превратился в тихую песнь скорби. Никс не пыталась ее сдержать. Она пела своему брату, смутно вспоминая, как делала то же самое во сне, когда они с ним лежали, прильнув друг к другу. Никс закрыла глаза, позволяя этой песне стать ее взором. Прижавшись губами к крохотному тельцу, она шептала ласковые слова, с каждым звуком погружаясь все глубже в черный бездонный колодец у него внутри. И вдруг где-то в глубине Башалей ответил слабым писком, подобным крику Гагария над водной гладью. «Я тебя слышу». Никс ответила ему скорбным причитанием, стремясь не привлечь его к себе, а наоборот, мягко оттолкнуть прочь от его изувеченного тела. Она не хотела, чтобы ее маленький брат ощутил даже слабый укол острия кинжала. Девушка пела, а Башалия пытался остаться вместе с ней, не желая покидать плоть, однако она укутала его своей песней, превращая свою любовь и боль, печаль и радость в теплое одеяло. Она подняла его и унесла прочь. И тут в чёрных глубинах колодца открылись древние глаза, глядя на неё. Не обращая на них внимания, Никс полностью сосредоточила свою любовь на искорки которую держала в руках. «Обрети покой, мой маленький брат», — сознавая, что Баш Алия освободил своё тело, — она перерезала ему горло. Канте услышал нетвёрдые шаги, возвращающиеся Никс. Вместе с остальными он удалился в заросли шиповника неподалёку, чтобы оставить девушку наедине, но в то же время находиться поблизости на тот случай, если они ей понадобятся. Принц собирался нарвать немного ягод, но понял, что ему не до того, как и всем остальным. Они стояли, опустив головы, погруженные каждый в свои мысли. Канта слышал, как Никс что-то тихо напевала своему маленькому брату. Он вспомнил, что слышал нечто подобное, когда девушка дремала в обнимку с летучей мышью на волокуше. Но только теперь в каждой ноте отчетливо звучали любовь и боль. Наконец Никс вернулась. Джейс бросился было к ней, но остановился и в ужасе отпрянул назад. Принц понял, в чём дело. Руки Никс были покрыты кровью, как ету Ника и пала плаща. Канта мысленно представил, как она нянчит безжизненное тело своего брата. «Мне, мне нужна ваша помощь!» – простонала девушка. Остановившись, она пошатнулась, опьянённая горем и потрясением. Бросившись к ней... Принц подхватил её, не дав упасть на землю. Никс обмякла у него в руках, но всё-таки она нашла в себе силы указать назад. «Я хочу придать его земле, но... но...» «Мы этим займёмся», — сказал Кант, оглядываясь на Джейса с Фреллем. «Все втроём». Он отнёс девушку к одеялу, расстеленному на павшей листве, и опустил её на землю. Втроём они разгребли листья и мягкий перегной и добрались до земли. Выкопав маленькую ямку, канта собрался было положить тело летучей мыши в могилу вместе с одеялом, но Никс отстранила его, не желая никому позволить прикоснуться к ее маленькому брату. Опустив Баашалию в могилу, девушка словно испытала прилив сил. Она кивнула своим спутникам, показывая, что можно засыпать тело землей и листьями. Покончив с этим, все молча собрали небольшие камни и навалили сверху небольшой курган, обозначая место — воздавая почести жертве, принесенной башалией. «Спасибо», — сказала Никс, охватывая всех своей благодарностью. Канта кивнул на большое дерево, нависшее над могилой. Белая кора местами облупилась, скрутившись тонкими, словно бумага, завитками. Листья были с одной стороны сочно-зеленые, с другой серебристые. Такие деревья встречались крайне редко. Вот почему принц попросил устроить привал именно здесь. Вокруг возвышались темные ели, зеленые сосны, но в основном гигантские ольхи, при приоблачья, уходящие кронами в небо. канта положил ладонь на шелушащуюся белую кору. «Племена, обитающие в здешних местах, называют это дерево Элайша, дуновение призрака». Оторвав завиток коры, похожий на послание, доставленное почтовой вороной, он протянул его Никс. «Возьми его с собой. Если вздумаешь поговорить с теми, кто ушел из жизни...» Шепни в завиток, затем сожги его в костре, чтобы дым отнес твое послание как можно выше». С навернувшимися на глазах слезами Никса взяла завиток и прижала его к сердцу. Обернувшись к могиле, она прошептала слова благодарности. Спутники дали ей побыть еще несколько минут в одиночестве у могилы, затем Фрель решительно заявил. «Уже середина дня, а нам еще предстоит долгий путь до торжища. Нужно идти дальше, пока у нас еще есть силы». «Или можно задержаться здесь, если хочешь?» — шагнул к Никс Джейс. Та подняла на него грустный, но решительный взгляд. «Нет, Башалия пожертвовал ради нас своей жизнью. Не будем растрачивать в пустую дар, которую нам преподнес. Трогаемся в путь». Канта внимательно посмотрел на нее. Он уже давно перестал искать в Никс какое-либо сходство, гадая, действительно ли она приходится ему сестрой. Какое это имело значение. Но сейчас, видя ее окровавленную, но не сломленную, Принц не мог себе представить, что у них в жилах течет общая кровь. Даже Миккейн никогда не демонстрировал такую скрытую внутри сталь. Удивительно, но подобная мысль наполнила его радостью. И если честно, он надеялся на то, что Никс не приходится ему сестрой. На то имелись другие причины, помимо. «Пошли», — решительно произнес алхимик, беря Канта за руку. «Если поторопиться, завтра к полудню мы сможем добраться до Хейльсы». «И тогда, к последнему колоколу вечере, мы будем в Они двинулись в путь, следуя полоски магнитного железа в путеводе алхимика, указывающей на север. канта замыкал шествие с луком в руке, стрела уже на тетиве. Он наслушался рассказов Бребрана, зверобоя из приоблачья, который учил его охотничьему мастерству два года назад об опасностях, кроющихся в этих прекрасных древних лесах. Брэбран предупреждал его о том, как этот край убаюкивает доверчивых сладкоголосым пением птиц, журчанием серебристых ручьев, заставляя забыть про бдительность. Даже ровный слой облаков, лениво скользящий над головой, вкупе с поднимающимися снизу, словно сны, оставшихся внизу струйками тумана, завораживал путников. Больше того, сам лес приковывал взгляд своей красотой. Не обращать на него внимания было нельзя. Во все стороны уходили огромные ольхи, стволы которых были в обхват со взрослого буйвола. Эти гигантские, вековые белые колонны словно поддерживали небосвод, скрываясь в облаках. На многочисленных ярусах ветвей с каждым порывом ветра трепетали золотисто-зеленые листья, перешептываясь между собой на неведомом языке древнего леса. Под этим теряющимся в тумане пологом темнели ели и сосны еще ниже землю уустстила покрыва опавшие листвы и хвои с пробивающимися сквозь него розовыми цветками кипрея все скалы и валуны были покрыты яркими кроваво красными изумрудно зелеными и сапфирово синими письменами решейника кустарник состоял из можжевельника аронии снжно ягодника и даже колючих зимних роз на глазах у канта несколько пар рубиново красных крыльев мелькнули высоко в ветвях Длинные хвосты мелькали черным и серебром, словно предупреждая лес о своем приближении. Затем, словно пробужденные стаи, следом за большими птицами устремились мелкие пташки, медно-красные, золотистые, недовольно щебеча, но посторонних, вторгнувшихся в их владение. Внимание принца привлек шорох справа. Опустив взгляд, он успел увидеть выводок перепелок, которые пробежали по усыпанной листьями земле, смешно потряхивая маленькими хохолками на головах. Канта вскинул лук, надеясь подстрелить двух-трёх, но перепелки скрылись в зарослях, прежде чем он успел прицелиться. Принц начал опускать лук, и тут у него тревожно забилось сердце. Все птицы стремились в одну сторону. Прямо вперёд! Канта оглянулся. Лес позади оставался таким же непроницаемым, как и всегда. Что-то помимо шагов людей вспугнуло птиц, обратив их в бегство? Принц повернулся к своим спутникам. Никс, её одежда всё ещё была влажной от крови. Учащенно дыша, Канта прислушался, стараясь уловить неслышанную поступь мягких лап или грозное рычание. Он ничего не услышал, однако это его не обмануло. Какое бы волшебство ни сдерживало здешних хищников, оно кончилось, разбитое соблазнительным запахом свежей крови. Кто-то учуял этот запах и теперь шел по следу. Принц поспешил к своим спутникам. Почувствовав его тревогу, те обернулись. «Кто-то охотится на нас!» предупредил Канте. Прижав самодельное копье к груди, Джейс огляделся по сторонам. Нахмурившись, Фрейли глянулся назад. «Ты уверен? Кто?» У принца не было ответа на эти вопросы его наставника, лишь уверенность внутри. Но он слишком много времени провел на охоте, чтобы отмахиваться от этого предчувствия. Похоже, Никс поверила ему на слово. «Что будем делать?» — вопросительно посмотрела на канта она. Тот поморщился, указывая на нее. «Ты должна избавиться от окровавленной одежды!» Девушка кинула себя взглядом. «Снимай всё!» – настойчиво промолвил принц. «Даже если есть хоть капелька!» Никс не стала спорить. Сбросив с плеч окровавленный плащ, она развязала завязки и стащила через голову тунику, оставшись в штанах, мягких сапогах и нательной безрукавке. На ней олели пятна крови, просочившиеся насквозь. Вздохнув, девушка приготовилась её снять. Отбросив копье Джейс развернул свой плащ и скрыл им наготу Никс, отвернувшись в сторону. Подобрав снятые вещи, Кант отбежал назад, забросил их в заросли по обе стороны от тропинки. Вернувшись, он поймал нательную рубаху, брошенную девушкой. Принц поднёс её к лицу, ему в нос ударил запах кожи и пота Никс. «Что ты задумал?» – нахмурился Джейс. Отмахнувшись, Канта шагнул к ближайшей ольхе и запрыгнул на нижнюю ветку добравшись как можно выше, он стрелой приколол рубаху Никс к стволу, молясь о том, чтобы хищник, идущий по следу, решил, будто добыча спряталась на дереве. Это позволит выиграть хоть немного времени. Спустившись на землю, принц обломил еловую ветку и протянул ее Никс, которая теперь была укутана в плащ Джейса. на три руки смолой, чтобы скрыть запах крови, если он еще остался». После того, как девушка сделала так, как он сказал, Кант увлек своих спутников вперед. «Торопитесь!» не знаю, как много времени нам это даст». Все поспешили дальше. Кэнто задержался, всматриваясь в тишину леса. Затаив дыхание, он прислушался, стараясь уловить хоть какие-то признаки погони. Услышав вдалеке в чаще треск сухой ветки, принц остановился и вскинул лук. Он напряг до предела слух, но больше ничего не услышал. «Ты где-то там, да?» Нахмурившись, Канте поспешил нагнать остальных, успевших уйти достаточно далеко. Догнав их, он услышал полное отчаяние перешёптывания, звучащие на фоне жорчания воды. Его спутники вышли на берег небольшой речки, протекающей между каменистыми берегами, обрамлёнными жёлтыми ивами. Джейс опустился на корточки, наполняя бурдюк. «Есть что-нибудь?» — увидев вернувшегося канта вопросительно поднял брови Фрель. «Я ничего не заметил. мерзавецкий хитёр этого у него не отнимешь», — принц указал на противоположный берег. «Быть может, если мы переправимся, это...» Дико вскрикнув, Джейс отпрянул от берега и повалился назначь. Бурдюк вывалился у него из рук и течение унесло его прочь. «В чём дело?» — шагнул к нему Никс. «Не подходите!» — с опаской произнёс Джейс. «Кто-то набросился на меня, попытался откусить руку, но вместо этого вцепился в кожаный бурдюк и утащил его». Парень указал на бурдюк, который крутился и подпрыгивал на поверхности реки, словно кто-то нападал на него снизу. В воде определённо кто-то есть. Наклонившись, Кантов смотрелся в зеркало воды, стараясь проникнуть вглубь. В этот момент позади затрещали кусты. Принц стремительно обернулся. «Ну вот, и наконец-то пришёл!» Судя по шуму, животное было огромное и шло прямиком на них. Лука и тонких стрел будет недостаточно. Канте схватил копье, брошенное Джейсом на берегу. «Отойдите назад!» – приказал он. Принц шагнул вперед, стараясь определить, откуда последует нападение. Поставив конец копья на землю, он подпер его ногой, направив заостренный конец в сторону леса. Не успел Канте приготовиться, как из леса выбежал огромный кабан ростом выше его. Он набросился на людей, опустив к земле клыки с брыжущей из-за ортопеной. Принц навалился на копье всем своим весом, удерживая его в надежде на то, что ему удастся пронзить грозного зверя и успеть отскочить в сторону. Он приготовился к удару, однако кабан в самое последнее мгновение метнулся в сторону. Канты отскочил, освобождая ему дорогу, и зверь, проломившись сквозь ветви ив, с разбега бросился в воду. Вынырнув, кабан резво поплыл к противоположному берегу. У принца сердце застряло в горле. Он оглянулся на лес. Кто-то напугал кабана настолько, что тот и не обратил внимания на беглецов. Словно в подтверждении его догадки и закутанной туманом чаще донеслось прерывистое рычание. Машонка принца подскочила к чреслам. Нет. Он хорошо знал этот звук. Брэ-бран неоднократно его имитировал, предупреждая о том, что вслед за ним последует смерть. Спутники принца дружно ахнули. Кант обернулся, но все смотрели на реку. Оттуда донесся страшный рев. Кабан отчаянно барахтался на середине стремнины, окружённый пятном белой бурлящей пены. Присмотревшись внимательнее, принц разглядел мелькающие в пене серебристые плавники. За считанные мгновения вода окрасилась в алый цвет. Туша зверя перевернулась, открывая обглоданные до костей ноги. Десятки существ выпрыгивали из воды, хватая мышцы и сухожилия. Кабан ушёл под воду, затянутый жевём в кипящие глубины. Канте понял, кто устроил пиржество в реке. Об этой опасности его также предупреждал Брэбран. Принц перевел взгляд на полывущий по течению бурдюк. Кто-то запрыгнул на него. Существо было похоже на намазанную маслом черную лягушку со светящимися багровыми полосками по бокам. Размером вдвое больше кулака канта оно, казалось, состояло из одних задних лап и длинного хвоста, похожего на плавник, волочившегося за ним в воде. Огромные выпученные глаза — ставились на людей, словно бросая им вызов. «Прочь от воды!» — крикнул Канте. Схватив Никс за руку, он увлек ее от берега. Словно очнувшись, Джейс и Фрейль последовали за ним. Неизвестное существо тяжело перепрыгнуло на берег. разинув пасть, оно обнажило два ряда острых зубов, покрытых зеленым ядом. «Кто это?» — спросила Никс. «Перантия», — Канте кивнул на бурлящие окровавленные воды. «Питается плотью, ее укус ядовит». Никсы остальные попятились от реки, хотя от этого было мало проку. Область охоты пирантий не ограничивалась рекой. Из воды выбирались все новые чудища, карабкаясь, прыгая. Они собирались на берегу, залезая друг на друга в несколько слоев. Фрель посмотрел на принца. Позади снова раздалось порыкивание. Канта вздрогнула синеной страшной догадкой — Бребран предостерегал его о коварных повадках, обитающего в этих лесах хищника, хитрость которого ни в коем случае нельзя недооценивать, о том, что тот превращает весь лес в свою пасть. Принц повернулся к затянутой туманом чаще, осознав угрозу. Он загнал нас сюда, в эту ловушку на берегу смертельно опасной реки. В глубине леса, наконец, показались два глаза, светящихся огненной яростью. При их Кэнто вспомнил последнее предостережение Брэбрана. Увидел глаза облачного тайгра. Можешь считать себя мёртвым.